Этекс, андалузцем, жирожан жандармом Тони Жоанна, сиром дежеаком, Альфред Жоанно, Людовиком, одиннадцатым в молодые годы, Луи Буланже, придворным короля иоанна Нантей, салдафоном, Гедран, безумцем Буасела, придворным Людовика 12 Шати Йон, Сантинелли, Зиглер, Сен-Маром, Лиман Буланже, неаполитанским и крестьянином, Камил Рокплан, мексиканским офицером, Леополь шатландцем, Гриньем, реком, Шеновар, Тицианом, Делакруа, Данте. Все станут участниками салона 1833 года, и многие будут награждены. из издателей и главных редакторов Эжен диверже Ван Дейком, Ладвока, Генрихом Вторым, Эдвард Фурние, Матроссом, Белос в голубом домино, Доктор Верон в розовом домино, актеры комедии Францесс, Мадемуазель маре Жанни, Мишло, Манжо, Фермен, Мадемуазель Левер, все в своих костюмах из Генриха Третьего, мадемуазель Жорж в костюме крестьянки из Нетуна, мадам Парадоль, Анна Австрийская, мадемуазель Дипон, пастушки, Роза Дипюн, леди Рочестер, нобл одета безумием, Леонтина, фей албанкой, Корнелли Фалькон, Ребеккой, Де в костюме дюбари, «Нури» придворного аббата, «Монрос» солдата Рюйтера, «Бокаш» дидье Фредерик Леметтер Робера Макера. Ида Ферье не упоминается, возможно, она там и была, как и Бель, которую Александр называет не иначе, как «хозяйка дома». Разумеется, были и писатели, одетые магом пешо туркам Альфонс Ройе, Тоже турком, но измирским, Шарль Ленорман, Алжирским деем, Виктор Консидеран, Русским, Поль де Мюссе, паяцем, Альфред де Мюссе, был в фисташковом домино, Поль Лакура в костюме астролога, Петрес Боррель, член общества «Молодая Франция», Франциск Мишель, бродяги, Несколько в стороне от других демонстрировал соответствующее поведение меланхоличный неаполитанский рыбак Жерар Денерваль, которого Александру недавно представил Теофиль Готье. В виде бесплатного приложения академик Пьер Франсуа Тиссо, у которого были объективные причины одеться больным. Стоило ему войти, как тут же появился Жаден, наряженный факельщиком, мрачный, с траурным крепом на шляпе. Он ходил за ним по пятам из залы в залу, довольствуясь тем, что через каждые пять минут повторял «Я жду». Господин Тисони выдержал и через полчаса уехал. В какой-то момент присутствовало 700 человек. В три часа ночи поужинали, Странная вещь. Еды и напитков хватило на всех. Потом, после ужина, бал продолжался, вернее, он начался. В 9 часов утра во главе с оркестром все вышли из дома и по улице трех братьев прошлись с последним галопом. Причем первая пара была уже у бульвара, в то время как последняя еще вертелась у сквера. С тех пор я часто думал о том, чтобы дать второй подобный же бал, но мне всегда казалось, что это совершенно невозможно. Прощальный подарок Бель и дорогим читателям этот бал хронологически завершает мемуары. Александр не станет их продолжать, хотя и обещает это в конце тома. Желание вспомнить лишь о прекрасной эпохе революционного энтузиазма и бескорыстной дружбы и отказ выставлять на показ раздора и закат романтизма. Ощущение, что публику интересует больше рассказ о достижении известности, а не о попытках ее сохранить –